Промолвила лениво Сусанна. Вот как начала отвечать. «Я из-за нее две партии прозевала. Выгодные женихи?» Спросил Черпанов. «Партии, то есть ну, по пятьсот пудов овса, Леон Иванович. Поскольку вы принимаете грешников, так я вам сознаюсь...» Да, небось, вы и сами поняли. и сыт не будешь. Вот он жених, считается, Ларвин, а за полтора года гуляния он мне едва-едва один торт подарил, да и тот гнилой, хоть и специальностью его продовольствия. А так, изменить полный расчет. Я, Леонид Иванович, обожаю извозчиков. Я с ними... Так умею разговаривать, что они вежливее дяди Савелия делаются. Извозчик, известно постоянно овцум удручен, прокатишься и предложим ему. Ну, следующим разом он при катании скидочку. А, спекуляция, иначе говоря, Людмила Львовна. Спекуляция, Леон Иванович, спекуляция. А кто ночь не спекулирует? Одна Сусанна избрала самую невыгодную спекуляцию. Живет, спит, дозевает. Ее бы давно со службы изгнали, кабы не красота. А повышения ей нет, потому неряшлива. На. Но неряшливости мужчины боятся наставительно проговорил черпанов руками доказывая совершенно противоположное ларвин выпустил большой клуб дыма неряшливые жрут больше а ты пробовал протяжно и холодно спросила сусанна попробуй ларвин Вяло ухмыльнулся. Людмила продолжила. Ее надо, Леонид обрушить. Если переплести нужное содержание, она будет иметь большую ценность. Я овес обожаю извозчиков и свадьбы, Леонид Вы возьмите когда-нибудь в городе овес и выпускаете по зернышку. Честное слово, каждое зернышко будто мина. А упаковано с какой хитростью. Вот и свадьбы. соединишь двух людей, они закупорены. А глядишь, денька через два, их и есть можно. Они распарились и уже сокровеннейшие сплетни друг от друга распространяют. С этой целью вам желательно, Людмила Львовна, и меня женить? А почему нет, Леон Иванович? Черпанов отнял руки от Людмилы. Я укажу вам более высокие цели, чем свадьба и овес. Беспарится также и задумчивость Сусаночки. А с чего вы взяли, что она задумчива? Ну ведь... Молодость-то уйдет, Сусаночка, А, Людмилка, молодость, молодость. Молодость, грубая плата за науку. Вот что стоит твоя молодость. Я не спекулировать не умею из-за молодости. Вот я и жду. Мазурский учил, не вышло. И правильно, что выгнали его. И оставить тоже вреда мало. «Мазурский сволочь!» — вскричала Людмила Львовна, спрыгивая с колен Ларвина. «Гоните его от себя, Черпанов!» «Низкая личность!» — подтвердил Ларвин. «Разве в станках понимает?» Людмила прервала его. И в станках не лешивал. Про хвост и наушник. Хм, и туда ж, в единицы...